«Мой дядя, — сказал Керн, щелкнув, — был выгнан из гимназии за чтение «Что делать?». «А вы как на это смотрите?» — отнеслась Александра Яковлевна к Горяинову. Горяинов развел руками. «Не имею определенного мнения», — сказал он тонким голосом, как будто кому-то подражая. «Чернышевского не читал, а так, если подумать, прискушная, прости господи, фигура». Александр Яковлевич слегка откинулся в креслах и, дергая лицом, мигая, то улыбаясь, то потухая опять, сказал так. «А вот я все-таки приветствую мысль Федора Константиновича. Конечно, многое нам теперь кажется и смешным, и скучным, но в этой эпохе есть нечто святое, нечто вечное. Утилитаризм, отрицание искусства и прочее — все это лишь случайная оболочка — под которой нельзя не разглядеть основных черт. Уважение ко всему роду человеческому, культа свободы, идеи равенства, равноправности. Это была эпоха великой эмансипации, крестьян от помещиков, гражданина от государства, женщины от семейной кабалы. И не забудьте, что не только тогда родились лучшие заветы русского освободительного движения, жажда знания, непреклонность духа, жертвенный героизм, но еще именно в ту эпоху, так или иначе питаясь ею, развивались такие великаны, как Тургенев, Некрасов, Толстой, Достоевский. Уж я не говорю про то, что сам Николай Гаврилович был человек громадного, всестороннего ума, громадной творческой воли, и что ужасные мучения, которые он переносил ради идеи, ради человечества, ради России... с лихвой искупают некоторую черствость и прямолинейность его критических взглядов. Мало того, я утверждаю, что критик он был превосходный, вдумчивый, честный, смелый. Нет-нет, это прекрасно. Непременно напишите. Инженер Керн уже некоторое время как встал и расхаживал по комнате, качая головой и порываясь что-то сказать. — О чем речь? — Вдруг воскликнул он, взявшись за спинку стула. «Кому интересно, что Чернышевский думал о Пушкине?» «Руссо был скверным ботаником, и я ни за что не стал бы лечиться у Чехова. Чернышевский был прежде всего ученый-экономист, и как такового его надобно рассматривать. А при всем моем уважении к поэтическому таланту Федора Константиновича, я несколько сомневаюсь сможет ли он оценить достоинства и недостатки комментариев к миллю ваше сравнение абсолютно неправильно сказала александра яковлевна смешно в медицине чехов не оставил ни малейшего следа музыкальные композиции руссо только курьезы а между тем никакая история русской литературы не может обойти чернышевского но я другого не понимаю Быстро продолжала она. «Какой Федору Константиновичу интерес писать о людях и временах, которых он по всему своему складу бесконечно чужд? Я, конечно, не знаю, какой будет у него подход, но если ему, скажем, просто хочется вывести на чистую воду прогрессивных критиков, то ему не стоит стараться. Волынский и Айхенвальд уже давно это сделали». «Ну что ты, что ты!» — сказал Александр Яковлевич. «Об этом не может быть и речи. Молодой писатель заинтересовался одной из важнейших эр русской истории и собирается написать художественную биографию одного из ее самых крупных деятелей. Я в этом ничего странного не вижу. С предметом ознакомиться не так трудно. Книг он найдет более чем достаточно». а остальное все зависит от таланта. Ты говоришь, подход, подход. Но при талантливом подходе к данному предмету сарказм априори исключается, он ни при чем. Мне так кажется, по крайней мере. — А Кончеева как выбронили на прошлой неделе, читали? — спросил инженер Керн, и разговор принял другой оборот. На улице, когда Федор Константинович прощался с Горяиновым, Тот задержал его руку в своей большой мягкой руке и, прищурившись, сказал а шутник вы, доложу я вам, голубчик!» Недавно скончался социал-демократ Беленький, вечный, так сказать, эмигрант. Его выслали и царь, и пролетариат, так что, когда он, бывало, предавался реминисценциям, то начинал так «У нас в Женеве!» «Может быть, о нем вы тоже напишете. «Не понимаю». полувопросительно произнес Федор Константинович. «Да, но зато я отлично понял. Вы столько же собираетесь писать о Чернышевском, сколько я о Беленьком, но зато одурачили слушателей и заварили любопытный спор. Всего доброго, покойной ночи». И он ушел своей тихой и тяжелой походкой, опираясь на палку и слегка приподняв одно плечо. Для Федора Константиновича возобновился тот образ жизни, к которому он пристрастился, когда изучал деятельность отца. Это было одно из тех повторений, один из тех голосов, которыми по всем правилам гармонии судьба обогащает жизнь приметливого человека. Но теперь, наученный опытом, он в пользовании источниками не допускал прежней неряшливости и снабжал малейшую заметку точным ярлыком ее происхождения. Перед государственной библиотекой Около каменного бассейна по газону среди маргариток разгуливали гулюкое голуби. Выписываемые книги приезжали в вагонетки по наклонным рельсам в глубине небольшого как будто помещения, где они ожидали выдачи. Причем казалось, что там, на полках, лежит всего несколько томов, когда на самом деле там набирались тысячи. Федор Константинович обнимал свою порцию и, борясь с ее раскальзывающейся тяжестью, шел к остановке автобуса. С самого начала образ задуманной книги представлялся ему необыкновенно отчетливым по тону и очертанию. Было такое чувство, что для каждой отыскиваемой мелочи уже уготовано место, и что сама работа по вылавливанию материалов уже окрашена в цвет будущей книги, как море бросает синий отцвет на рыболовную лодку и как она сама отражается в воде вместе с отцветом. «Понимаешь, — объяснял он Зине, — я хочу это все держать как бы на самом краю пародии. Знаешь эти идиотские биографии романсе, где Байрону преспокойно подсовывается сон, извлеченный из его же поэмы? а чтобы с другого края была пропасть серьезного. И вот пробираться по узкому хребту между своей правдой и карикатурой на нее. И главное, чтобы все было одним безостановочным ходом мысли. Очистить мое яблоко одной полосой, не отнимая ножа. По мере изучения предмета он убеждался, что для полного насыщения им необходимо поле деятельности расширить на два десятилетия в каждую сторону. Таким образом, ему открылась забавная черта. По существу пустяшная, но оказавшаяся ценным руководством. За пятьдесят лет прогрессивной критики от Белинского до Михайловского не было ни одного властителя дум, который не произдевался бы над поэзией Фета. А какими метафизическими монстрами, оборачивались иной раз самые тверезые суждения этих материалистов о том или другом предмете, точно словом стило им за пренебрежение к нему. Белинский, этот симпатичный неуч, любивший лилии и алиандры, украшавший свое окно кактусами, как Эмма Бавари, хранивший в коробке из-под Гегеля пятак, пробку да пуговицу, и умерший с речью к русскому народу на окровавленных чехоткой устах, поражал воображение Федора Константиновича такими перлами дельной мысли, как, например, «в природе все прекрасно», исключая только те уродливые явления, которые сама природа оставила незаконченными и спрятала во мраке земли и воды. Моллюски, черви, инфузории и тому подобное. Точно так же, как у Михайловского – легко отыскивалась брюхом вверх плавающая метафора, вроде следующих слов о Достоевском. «Бился, как рыба, об лед, попадая временами в унизительнейшие положения». Из-за этой униженной рыбы стоило продираться сквозь все писания докладчика по делам сегодняшнего дня. Отсюда был прямой переход к современному боевому лексикону, к стилю Стеклова, Разночинец, ютившийся в порах русской жизни, тараном своей мысли клеймил рутинные взгляды. К слогу Ленина, употреблявшему слова «сей субъект» отнюдь не в юридическом смысле, а сей джентльмен отнюдь не применительно к англичанину и достигший в полемическом пылу высшего предела смешного. «Здесь нет фигового листочка, и идеалист прямо протягивает руку агностику». Русская проза «Какие преступления совершаются во имя твое?» Лица, уродливые гротески, характеры, китайские тени происшествия, несбыточны и нелепы, писалось о Гоголе, и этому вполне соответствовало мнение Скобичевского и Михайловского о господине Чехове, то и другое, как зажженный тогда шнур ныне разрывало этих критиков на мелкие части. Он читал Помиловского «Честность в роли трагической страсти» и находил там компот слов «Малиновые губки, как вишни». Он читал Некрасова и, чуя некий газетно-городской порог в его часто восхитительной поэзии, находил как бы объяснение его куплетным прозаизмом как весело при том делиться мыслью своею с любимым существом. Русские женщины, когда открывал, что, несмотря на деревенские прогулки, он называл овода шмелем, над стадом шмелей неугомонный рой, а десятью строками ниже — осой, лошади под дым костра спасаются от ос. Он читал Герцена и опять-таки лучше понимал порог, ложный блеск, поверхность его обобщений, когда замечал, что Александр Иванович, плохо знавший английский язык, чему осталось свидетельством его автобиографическая справка, начинающаяся смешным галлицизмом «I am Бон, bon», спутав по слуху слова «нищий» beggar и «мужеложник» — «багга», распространённейшее английское ругательство, сделал отсюда блестящий вывод — об английском уважении к богатству. Такой метод оценки, доведенный до крайности, был бы еще глупее, чем подход к писателям и критикам, как к выразителям общих мыслей. Что же с того, если не нравился Сухощёковскому Пушкину Бодлер, и правильно ли осудить прозу Лермонтова от того, что он дважды ссылается на какого-то невозможного крокодила? Раз в серьезном и раз В шуточном сравнении Федор Константинович остановился вовремя, и приятное чувство, что он открыл легко применимый критерий, не успело испортиться от приторности злоупотреблений. Он читал очень много, больше, чем когда-либо читал. Изучая повести и романы шестидесятников, он удивлялся, как много в них говорится о том, кто как поклонился. Раздумывая над пленением русской мысли, вечной данницы той или другой орды, он увлекался диковинными сопоставлениями. Как в параграфе 146 Цензурного устава 1826 года, в котором предлагалось наблюдать, чтобы сохранилась чистая нравственность и не заменялась бы одними красотами воображения, можно было вместо "чистая" подставить гражданское. или что-нибудь в этом роде, чтобы получить негласный цензурный устав радикальных критиков, так письменное предложение Булгарина придать лицам сочиняемого им романа угодный цензору цвет чем-то напоминало заискивание таких авторов, как даже Тургенев перед судом общественного мнения и Щедрин, дравшийся от тележной оглоблей, издевавшийся над болезнью Достоевского, или Антонович, называвший его же «прибитой и издыхающей тварью», мало отличались от Буренина, травившего беднягу Нацена. И его смешило предвкушение ныне модной теории в мыслях Зайцева, писавшего задолго до Фрейда, что все эти чувства прекрасного и тому подобные нас возвышающие обманы — суть только видоизменения полового чувства. Это был тот Зайцев, который называл Лермонтова разочарованным идиотом, разводил в лакарно на эмигрантском досуге шелковичных червей, которые, впрочем, у него мерли и поблизорукости часто грохался с лестницы. Он старался разобраться в мутной мешанине тогдашних философских идей, и ему казалось, что в самой перекличке имен, в их карикатурной созвучности выражался какой-то грех перед мыслью, какая-то насмешка над ней —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 чем их литературно-критические домыслы, и что либералы или славянофилы, рисковавшие меньшим, стоили тем самым меньше этих железных забияк. Ему искренне нравилось, как Чернышевский, противник смертной казни, наповал, высмеивал гнусно-благостное и подло-величественное предложение поэта Жуковского окружить смертную казнь мистической таинственностью, дабы присутствующие казни не видели, на людях, дескать, казнимой нагло храбриться тем оскверняя закон, а только слышали из-за ограды торжественное церковное пение, ибо казнь должна умилять. И при этом Федор Константинович вспоминал, как его отец говорил, что в смертной казни есть какая-то непреодолимая неестественность, кровно чувствуемая человеком, Странная и старинная обратность действия, как в зеркальном отражении, превращающая любого в левшу. Недаром для палача все делается наоборот. Хомут надевается верхом вниз, когда везут разина на казнь, вино кату наливается не с руки, а через руку, и если по швабскому кодексу в случае оскорбления кем-либо Шпильмана, бродячего артиста, музыканта, поэта, позволялось последнему в удовлетворении свое ударить тень обидчика, то в Китае именно актером тенью, исполнялась обязанность палача, то есть как бы снималась ответственность с человека и все переносилось в изнаночный, зеркальный мир. Он живо чувствовал некий государственный обман в действиях царя-освободителя, которому вся эта история с дарованием свобод очень скоро надоело. Царская скука и была главным оттенком реакций После манифеста стреляли в народ на станции «Бездна», и эпиграмматическую жилку Федоре Константиновича щекотал безвкусный соблазн дальнейшую судьбу правительственной России рассматривать как перегон между станциями «Бездна» и «Дно». Постепенно от всех этих набегов на прошлое русской мысли В нем развивалась новая, менее пейзажная, чем раньше, тоска по России, опасное желание, с которым успешно боролся, в чем-то ей признаться и в чем-то ее убедить. И, нагромождая знания, извлекая из этой горы свое готовое творение, он еще кое-что вспоминал. Кучу камней на азиатском перевале шли в поход, клали по камню, шли назад, по камню снимали — а то, что осталось навеки, счет падшим в бою. Так в куче камней Тамерлан провидел памятник. К зиме он уже расписался, едва заметно перейдя от накопления к созиданию. Зима, как большинство памятных зим и как все зимы, вводимые в речь ради фразы, выдалась, они всегда выдаются в таких случаях, холодная. По вечерам, встречаясь с Зиной в маленьком пустом кафе, где стойка была выкрашена в кубовый цвет, и мучительно прикидываясь сосудами уюта, горели синие гномы ламп на шести-семи столах, он читал ей написанное за день, и она слушала, опустив крашеные ресницы, облокотившись, играя перчаткой или портсигаром. Иногда подходила хозяйская собака, Толстая сучка без всякой породы с низко висящими сосцами клала голову к ней на колени, и под гладящей, улыбающейся рукой, сдвигающей назад кожу на шелковом круглом лобике, глаза у собаки принимали китайский разрез, а когда ей давали кусок сахара, то, взяв его, она неторопливо в развалку ушла в угол, там сворачивалась — и грызла со страшным хрустом. «Очень чудно, только, по-моему, так по-русски нельзя», — говорила иногда Зина, и, поспорив, он исправлял гонимое ею выражение. Чернышевского она сокращенно называла Чернышом и настолько свыклась с его принадлежностью Федору и отчасти ей, что подлинная его жизнь в прошлом представлялась ей чем-то вроде плагиата. Идея Федора Константиновича составить его жизнеописание в виде кольца, замыкающегося апокрифическим сонетом, так, чтобы получилась не столько форма книги, которая своей конечностью противна кругообразной природе всего сущего, сколько одна фраза, следующая по ободу, то есть бесконечная, сначала казалась ей невоплотимой на плоской и прямой бумаге, и тем более она обрадовалась когда заметила, что все-таки получается круг. Ее совершенно не занимало, прилежно ли автор держится исторической правды, она принимала это на веру, ибо если бы это было не так, то просто не стоило бы писать книгу. Зато другая правда, правда, за которую он один был ответственен и которую он один мог найти, была для нее так важна, что малейшая неуклюжесть или туманность слова казалась ей зародышем лжи, который немедленно следовало вытравить. Одаренная гибчайшей памятью, которая как плющ обвивалась вокруг слышанного ею, она повторением ей особенно понравившихся сочетаний слов облагораживала их собственным тайным завоем, и когда случалось, что Федор Константинович почему-либо менял запомнившийся ей оборот — Развалины портика еще долго стояли на золотом горизонте, не желая исчезнуть. В ее отзывчивости была необычайная грация, незаметно служившая ему регулятором, если не руководством. А иногда, когда набиралось хотя бы трое посетителей, за пианино в углу садилась старая топерша в пенсне и, как марш, играла офенбаховскую баркаролу. он уже подходил к окончанию труда, а именно к рождению героя, когда Зина сказала, что не мешало бы ему развлечься и что поэтому они в субботу вместе пойдут на костюмированный бал на дому у знакомого ей художника. Федор Константинович танцевал плохо, немецкой богемы не переносил, а кроме того наотрез отказывался превращать фантазию в мундир, к чему в сущности сводятся бальные маскарады. Сошлись на том, что он пойдет в полумаски и смокинге, года четыре тому назад сшитом и не более четырех раз надеванном. «А я пойду!» — начала она мечтательно, но осеклась. «Только умоляю, не боярышней и не коломбийной!» — сказал Федор. «Вот именно!» — презрительно возразила она. «Ах, уверяю тебя, будет страшно весело», — добавила она мягко, видя, что он приуныл. — Ведь, в конце концов, мы будем одни среди всех. Мне так хочется. Мы будем целую ночь вместе, и никто не будет знать, кто ты. И я придумала себе костюм специально для тебя. Он добросовестно представил себе ее с голой нежной спиной и голубоватыми руками. Тут же контрабандой проскользнули чужие возбужденные Хари. хамская дребедень громкого немецкого веселья, обожгли пищевод поганые спиртные напиточки, отрыгнулась крошенным яйцом бутербродов, но он опять сосредоточил вращающуюся под музыку мысль на ее прозрачном виске. — Конечно. Будет весело. Конечно, пойдем, — сказал он с убеждением. Было решено, что она отправится туда в девять, а он последует через час. Стесненный пределом времени, он не сел после ужина за работу, а проваландался с новым журналом, где дважды вскользь упоминался Кончеев, и эти случайные ссылки, подразумевавшие общепризнанность поэта, были драгоценнее самого благожелательного отчета. Еще полгода тому назад это бы возбудило в нем его муку, а теперь он сам удивился тому, как безразлична ему чужая слава. Посмотрев на часы, он медленно стал раздеваться, затем вытащил сонный смокинг, задумался, рассеянно достал крахмальную рубашку, вставил увертливые запонки, влез в нее, содрогаясь от ее угловатого холодка, замер на минуту, бессознательно натянул черные с лампасами штаны и, вспомнив, что еще утром надумал вычеркнуть последнюю из накануне написанных фраз — нагнулся над и так измаранным листом. Перечтя, он подумал, а не оставить ли все-таки, сделал птичку, вписал добавочный эпитет, застыл над ним и быстро всю фразу похерил. Но оставить параграф в таком виде, то есть повисшим над бездной, с заколоченным окном и обвалившимися ступенями, было физически невозможно. Он просмотрел подготовленные для данного места заметки и вдруг тронулась и побежало перо. Когда он опять взглянул на часы, был третий час утра, Знобило. в комнате все было мутно от табачного дыма. Одновременно донесся звяк американского замочка мимоходом из передней в его полуоткрытую дверь. Зина увидела его, бледного, с разинутым ртом, в расстегнутой крахмальной рубашке с подтяжками, висящими до пола, в руке перо, на белизне бумаг, чернеющая полумаска. Она с грохотом у себя заперлась, и все стало опять тихо. — Хорош, — вполголоса проговорил Федор Константинович, — что я наделал. Он так никогда и не узнал, в каком Зина ездила наряде, но книга... была дописана. Спустя месяц, в понедельник, перебеленную рукопись он понес Васильеву, который еще осенью, зная о его изысканиях, полупредложил ему напечатать жизнь Чернышевского в издательстве «Прикосновенном к газете». Затем, в среду, Федор Константинович был в редакции, мирно беседовал со старичком Ступишиным, носившим в редакции «Ночные туфли», любовался на горестно и скучно кривившийся рот секретаря, кого-то отшивавшего по телефону. Вдруг открылась дверь кабинета, наполнилась до краев громадой Георгия Ивановича, который с минуту черно смотрел на Федора Константиновича, а затем бесстрастно сказал «пожалуйте ко мне» и посторонился, чтобы дать ему проскользнуть. «Ну что, прочли?» — спросил Федор Константинович. севший по ту сторону стола. — Прочел, — ответил Васильев угрюмым басом. — Я бы, собственно, хотел, чтобы это вышло еще весной, — бодро сказал Федор Константинович. — Вот ваша рукопись, — вдруг проговорил Васильев, насупив брови и протягивая ему папку. — Берите. — Никакой речи не может быть о том... чтобы я был причастен к ее напечатанию. Я полагал, что это серьезный труд. Оказывается, что это беспардонная, антиобщественная, озорная от отсебятина. Я удивляюсь вам. — Ну, это, положим, глупости, — сказал Федор Константинович. — Нет, милостивый государь, вовсе не глупости, — взревел Васильев, гневно перебирая вещи на столе, катая штемпель, меняя взаимоположение безответных, случайно и без всяких надежд на постоянство счастья, сочетавшихся книг для отзыва. «Нет, милостивый государь! Есть традиции русской общественности, над которыми честный писатель не смеет глумиться!» «Мне решительно все равно, талантливы вы или нет. Я только знаю, что писать пасквиль на человека, страданиями и трудами которого питались миллионы русских интеллигентов, недостойно никакого таланта. Я знаю, что вы меня не послушаетесь, но все-таки...» И Васильев, поморщившись от боли, взялся за сердце. «Я как друг, прошу вас...» «Не пытайтесь издавать эту вещь! Вы загубите свою литературную карьеру! Помяните мое слово! От вас все отвернутся!» «Предпочитаю затылки», — сказал Федор Константинович. Вечером он был приглашен к Чернышевским, но Александра Яковлевна в последнюю минуту его отменила. Ее муж лежал в гриппе, с очень высокой температурой. Зина ушла с кем-то в кинематограф, так что он встретился с нею только на следующий вечер. «Первый клин боком! Как сострил бы твой вотчим!» — ответил он на ее вопрос о книге и, как писали в старину, передал ей вкратце разговор в редакции. «Возмущение! Нежность к нему! Желание чем-нибудь тотчас помочь!» выразились у нее порывом возбужденной и предприимчивой энергии. «Ах так!» — воскликнула она. «Хорошо же! Я добуду денег для издания! Вот что я сделаю!» «Ужин ребенку и гробик отцу», — сказал он, и в другое время она бы обиделась на эту вольную шутку. Она где-то заняла полтораста марок, добавила семьдесят своих, с трудом отложенных за зиму. Но этой суммы было недостаточно, и Федор Константинович решил написать в Америку дяде Олегу, постоянно помогавшему его матери, присылавшему изредка и ему по несколько долларов. Составление этого письма он со дня на день откладывал, так же, как откладывал, несмотря на Зинины уговоры, попытку поместить свою вещь в толстом журнале, выходящем в Париже, или заинтересовать ею тамошнее издательство, напечатавшее кончеевские стихи. Она затеяла в свободное время переписку рукописи на машинке в конторе родственника и набрала у него же еще пятьдесят марок. Ее сердила вялость Федора, следствие ненависти ко всяческой практической суете. Он, между тем, беззаботно занялся сочинением шахматных задач, рассеяно находил на уроки и ежедневно звонил Чернышевской. У Александра Яковлевича грипп перешел в острое воспаление почек. Через несколько дней в книжной лавке он заметил рослого дородного господина с крупными чертами лица в черной фетровой шляпе, из-под нее каштановый клок, приветливый и как-то даже поощрительно взглянувшего на него. «Где я встречал его?» — быстро подумал Федор Константинович, стараясь не смотреть. Тот подошел, подал ему руку, щедро, наивно, безоружно распялив ее, заговорил, и Федор Константинович вспомнил Буш, два с половиной года тому назад читавший в кружке свою пьесу. Недавно он ее выпустил в свет, и теперь, толкая Федора Константиновича боком, локтем, С детской дрожащей улыбкой на благородном, всегда слегка потном лице, он достал бумажник, из бумажника конверт, из конверта вырезку, бедненькую рецензию, появившуюся в рижской газетке. «Теперь», — сказал он с грозной многозначительностью, — «эта вещь выйдет и по-немецки. Сверх того, я сейчас работаю над романом». Федор Константинович попробовал уйти от него, но тот вышел из лавки с ним и предложил себя в попутчике. А так как Федор Константинович шел на урок и, значит, был связан маршрутом, то единственное, чем он мог попытаться избавиться от Буша, было ускорить ход, но при этом так участилась речь спутника, что он в ужасе замедлил шаг снова. «Мой роман...» сказал Буш, глядя вдаль и слегка протянутые вбок рукой в дребезжащей манжете, выпиравшей из рукава черного пальто, останавливая Федора Константиновича, это пальто, черная шляпа и кудря делали его похожим на гипнотизера, шахматного маэстра или музыканта. «Мой роман — это трагедия философа, который постиг абсолют формулу. Он разговаривается и говорит». Буш, как фокусник, извлек из воздуха тетрадь и стал на ходу читать. «Нужно быть набитым ослом, чтобы из факта атома не дедуцировать факта, что сама Вселенная лишь атом, или, правильнее будет сказать, какая-либо триллионная часть атома. Это еще гениальный Блес Паскаль интуитивно познавал. Но дальше Луиза!» При этом имени Федор Константинович вздрогнул, И ясно услышал звуки гренадерского марша: Прощай, Луиза, а три слезы с лица, не всяка пуля бьет молодца. И это затем продолжало звучать, как бы за окном дальнейших слов Буша. Напрягите, дорогая, внимание! Сперва поясню на примере фантазии. Допускается, что некто физик сумел разыскать среди абсолютно немыслимой суммы атомов. из которых скомпоновано все, фатальный атом тот, к которому применяется наше рассуждение. Мы предполагаем, что он додробился до самой малейшей эссенции этого как раз атома, в который момент тень руки, руки физика, падает на нашу Вселенную с катастрофальными результатами, потому что Вселенная и есть последняя частичка одного, я думаю, центрального атома, из которых она же состоит. Понять нелегко, но если вы это поймете, то вы все поймете. Прочь из тюрьмы математики! Целое равно наимельчайшей части целого. Сумма частей равна части суммы. Это есть тайна мира. Формула абсолют бесконечности — но, сделав таковое открытие, человеческая личность больше не может гулять и разговаривать. Закройте рот, Луиза!» Это он обращается к одной малютке, своей подруге жизни, снисходительно добродушно добавил Буш, пожав могучим плечом. «Если вы интересуетесь, я вам когда-нибудь сначала почитаю», — продолжал он. «Тема колоссальная! А вы, смею спросить, что делаете?» Я Проговорил Федор Константинович, усмехнувшись. Я тоже написал книгу, книгу о критике Чернышевском, а найти для нее издателя не могу. А, -а, -а популяризатор германского материализма, предателей Гегеля, грабианов-философов. Очень почтенно. Я все более убеждаюсь, что мой издатель охотно возьмет ваш труд. Он комический персонаж, и для него литература — закрытая книга. Но я у него в положении советника, и он выслушивает меня. Дайте мне ваш телефон номер, я завтра с ним свяжусь, И если он в принципе соглашается, то пробегу ваш манускрипт и смею надеяться, что рекомендую его самым льстивым образом». «Какая чушь!» — подумал Федор Константинович. а потому был весьма удивлен, когда на другой же день Добряк действительно позвонил. Издатель оказался полненьким, с жирным носом мужчиной, чем-то напоминавшим Александра Яковлевича, с такими же красными ушами и черными волосиками по бокам отшлифованной лысины. Список им уже изданных книг был мал, но чрезвычайно разнообразен, переводы каких-то немецких психоаналитических романов, сделанные дядей Буша, «Отравительница» Аделаиды Светозаровой, сборник анекдотов, анонимная поэма «Аз». Но среди этого хлама были две-три настоящие книги, как, например, «Прекрасная лестница в облаках» Германа Лянде и его же «Метаморфозы мысли», Буш отозвался от жизни Чернышевского как о пощечине марксизму, о нанесении кои Федор Константинович при сочинении немало не заботился, и при втором свидании издатель, человек, по-видимому, милейший, обещал книгу напечатать к Пасхе, то есть через месяц. Аванса он не давал никакого, с первой тысячи проданных экземпляров предлагал пять процентов, но зато со следующий доводил авторские до тридцати, что показалось Федору Константиновичу и справедливым, и щедрым. Впрочем, к этой стороне дела он чувствовал полнейшее равнодушие. Другое заполняло его. Пожав влажную руку сияющего буша, он вышел на улицу, как балерина вылетает на сиренево-освещенные подмостки. «Моросивший дождь казался ослепительной росой», Счастье стояло в горле, радужные ореолы дрожали вокруг фонарей, и книга, написанная им, говорила с ним полным голосом, все время сопутствуя ему, как поток за стеною. Он направился к конторе, где служила Зина. Против этого черного дома, с добрым выражением окон, наклоненного к нему, он нашел пивную, ею указанную. «Ну что?» — спросила она, быстро войдя. — Нет, не берет, — сказал Федор Константинович внимательно, с наслаждением следя за угасанием ее лица, играя своей властью над ним, предвкушая восхитительный свет, который он сейчас вызовет.